Глава двадцать четвертая Пашка разбудил меня без десяти минут четыре. Протерев сонные глаза, попытался вспомнить, где нахожусь. С так бывает. Вчерашний день напрочь вылетает из головы. Свет, лющийся из коридора, немного освещает большую комнату, заставленную кроватями, на которых спят бойцы. Запах пота стоит адский. Вспомнил, что он сильно мешал уснуть, а следом вспомнил все остальное. Быстро одевайся, нужно уезжать, сказал Пашка, убедившись, что мой взгляд стал осмысленным. Я нахмурился. Без десяти четыре. Рехнулся, поспать не дашь. Пашка схватил меня за плечи и ощутимо встряхнул. Да проснись ты, Руслан, беда. Хорошо. Я нашел свою одежду, которую оставил на тумбочке, и начал одеваться. Спросил: Что случилось, мутанты? Нет, тут все спокойно, опасаться нечего. В казарме ничего не скажу, на улице. Утреннее небо усыпано звездами. Легкий заморозок посеребрил сухую траву. Поежившись от холода, я выдохнул струю пара и пробормотал. Во, холодрыгер. От Таркова сообщения пришло, — начал рассказывать Пашка. Они совсем рядом. Вернее, рядом база особого отдела. Километров десять по прямой отсюда. Старый военный объект. Шухов там. Поздравляю его. Я смерил Пашку недовольным взглядом и спросил. До утра твой Шухов потерпеть не мог? «Зачем будить-то?» «Я разбудил тебя, потому что Тарков попросил помощи. Мутанты и зараженные окружили их, несколько тысяч. База укреплена, но вряд ли продержится долго. Не успели там как следует с безопасностью разобраться. Нужно вытаскивать Шухова, а для этого придется поднимать дивизию. А сам он себя не вытащит. А ты как думаешь?» Я мгновенно разозлился и ответил. «Как я думаю, Паша? Знаешь, как я думаю?» Я думаю, что ленивую попку Таркова припекла опасность, и он попросил помощи. Долбанный ГБшник откровенно зассал и боится умереть. Дивизию ему поднять? Ты, Паша, словно в армии не служил. Знаешь, что такое поднять дивизию? Это не пятиминутное дело, даже если дивизия находится в состоянии полной боевой готовности. А расстояние? Дивизию не телепортируешь, бойцов не запрограммируешь. А Барабашкин? «Попробуй поднять человека, нажравшегося вечером в смерть. Но даже если поднимешь, то попробуй ему объяснить все. В лучшем случае ты просто получишь по роже. В худшем даже думать не буду. Паша, задача невыполнима. Наш максимум — это угнать два БМП и рвать в сторону базы особого отдела». «Ты закончил?» — спокойно спросил Пашка. «Да», — облегченно выдохнул я. «Закончил. Тогда пошли». Пашка взял направление в сторону штаба. — Будем будить Роста, Сеню и Барабашкина. Другого выхода у нас нет. Я согласился. Если Тарков везучий, то мы спасем его. На теплую встречу может не рассчитывать. Пару раз по роже точно засвечу. В штабе нас встретили все те же угрюмые бойцы, сонные и злые. Самый разговорчивый коротко спросил. — Куда? — Своих забрать, — спокойно ответил я. — Долго они бухали, — поинтересовался Пашка. — До часу. И поэтому я не советую будить их. — Мы попробуем, — сказал я и, обогнув Угрюмова, направился в сторону кабинета Барабашкина. Коридор не пострадал, видимо, драки в нем не было. Дверь поставили на место, просто поставили, подперев толстым бруском. Убрав брусок и дверь, я щелкнул выключателем. Из нескольких ламп зажглась только одна, оставив в комнате легкий полумрак. Интерьер преобразился. Лист, которым было закрыто окно, вырван и выброшен на улицу. Стол перевернут, две ножки сломаны, и на нем спит Сеня, укрывшись грязным матрасом. Поддоны изломаны в щепку, на которой, похрапывая, развалился Барабашкин, голый по пояс. Синяки, свежие и того красные, украшают широченную грудь. Кулаки разбиты. Предплечье бурого цвета, предельно ясно, кто ломал поддоны. Рост спит, сидя в углу, завернувшись во второй матрас. Запах перегара страшенный, не выветривающийся даже в открытое окно. «Как ты их будить собираешься?» — спросил я, шагая по битому стеклу и фарфору, которые остались от тарелок и бутылок. «Тут минимум пушка понадобится». «Есть у меня одна идейка», — ответил Пашка, и, набрав легкие побольше воздуха, заорал. «Рота, подъем!» Нужного эффекта не последовало. Только Сеня резко сел, пробормотал «мы не в армии» и снова завалился спать. «Холодно тут», — сказал я. «Нормальный человек бы давно продрог и проснулся, а этим похрену». «Обычно мой метод помогал», — смутился Пашка. «Не с этими», — качнул головой я, И — «мы не в армии». «Что делать, Руслан?» — и с надеждой спросил Пашка. Без помощи бронетехники от нас будет мало толку. Есть одна идея. Пошли. Вернувшись к входу, решил разговорить угрюмых. Парни, у нас тут проблемка возникла. Так как не можем разбудить главного, то решили поговорить с вами. Кто зам за Зама нет, ответил самый разговорчивый угрюмый. Меня Вовой зовут. Говорите мне, что у вас за проблема. Я начал рассказывать. Недалеко отсюда есть база выживших. «Только что их главный связался с нами и попросил помощи. Атака мутантов совместно с зараженными. Несколько тысяч. Есть вариант поднять бойцов и выручить братьев по несчастью». Вова задумался. Его напарники решили не вмешиваться. Как говорится, инициатива... В случае чего отдуваться зачинщику. «Не знаю, что ответить вам, парни», — пробормотал Вова. «Думаю, Барабашкин не будет против, если я выделю два БМП на поддержку соседнего поселения». — Два мало, — резко вмешался Пашка. — Нужна вся дивизия. Дружный хохот угрюмых заполнил помещение. Когда все отсмеялись, Вова сказал. — Дивизию никак не поднять. Тупо не хватит бойцов. Два БМП, не больше. — Один БМП и... — я задумался. — И... ЗСУшки у вас есть? — Есть у нас ЗСУшки? — спросил товарищ Вова. — Две Шилки и одна Тунгуска, — ответил один из угрюмых. «Давай их вместо БМПшек, попросил я. «Нет», — Вова замотал головой, — «дам один БМП и одну шилку». «Да блин», — я выругался, — «может, еще тигра дашь? У вас они должны быть по-любому». «Только без модуля на крыше». «С модулем, Друган, пожалуйста, дай с модулем», — чуть ли не взмолился я. «Хорошо», — через силу согласился Вова. «Я Женя», — неожиданно представился один из угрюмых, превратившись в жизнерадостного человека. «С вами хочу поехать. Не против?» «Не против?» — в голос ответили я и Пашка. «Не вдвоем же нам тремя единицами техники управлять?» «Вован!» — обратился к товарищу Женя. «Давай им Енисей дадим. У него все равно движок вот-вот накроется, а так хоть благим целям послужит. Считай первое боевое применение. Их ведь всего две штуки в природе существует». «Все под твою ответственность!» — обрадовался Вова. «Сам вызвался». «Да плевать!» Отмахнулся Женя и рванул к выходу. «За мной, мужики! Время не ждет!» Ровно в пять утра мы покинули территорию дивизии. В «Тигре» поехали я и Пашка. Следом за нами трое парней на БМП-3. Третьей в колонну встала грозная ЗСУ «Шилка». Завершающим пошел изрядно дымящий Енисей. Не прошло и минуты, как Пашка начал ругаться. «Такими темпами мы к обеду приедем». «Гусеничная техника! Черт бы ее побрал! Надо было БТР и просить!» Я усмехнулся. «Три БТР не сделают того, что сделает одна Шилка!» «Терпение, мой друг, терпение! Кому суждено жить, тот не умрет!» Всю дорогу Пашка просил меня дать газу и уйти вперед. Но я был непреклонен. Бойцы, едущие за нами, не знают дороги, и это первое. Второе, дорогу им не объяснишь. потому что мы сами ее не знаем и едем строго по навигатору. Третье. Что мы там сделаем, если приедем раньше времени? Пулемет на крыше тигра не всесилен. С Пашкиного рассказа весь периметр базы особого отдела утыкан пулеметами, и они успешно справляются. Вести от Таркова не поступало, и, возможно, мы вообще зря поехали. Приедем, посмотрим на свежие трупы и обратно. Мои ожидания не оправдались». Двигаясь по узкой асфальтированной дороге, проложенной среди плотного леса, я заметил свежий след, оставленный кровавыми покрышками вездехода. По мере приближения к базе он начал становиться более отчетливым. «Кто-то уехал», — сообщил я Пашке. «Как?» — он стрепенулся. «Видимо, слегка задремал». Внимательно всмотревшись в дорогу, забормотал: «След как от тигра или от волка? Может, это Шухов свалил?» «Не знаю», — пожал плечами я. Может, и Шухов свалил, точнее, уехал. Значит, точно все хорошо. Трупы увидели издалека. Дорога и лес просто завалены ими. Бойня была ужасная. В некоторых местах от плотности огня даже попадали деревья. Не соврали про тысячи мутантов и зараженных. «Твою дивизию!» — воскликнула рация голосом прапорщика Комарова, который вызвался управлять БМП-3. «Вижу, мужики, вижу. Трупы, повсюду трупы». «Не срать в эфир!» — рявкнул Женя. «Руслан, мы почти на месте?» «Почти!» — ответил я. «Ворота уже видим!» «Останавливайтесь и ждите!» — скомандовал Женя. бмп тоже стой!» «Шилка, будем в паре работать!» «Готов?» «Готов!» — отозвался мехвод Шилки, Марсель. Я съехал в обочину и остановил Тигра. Сзади пристроился БМП. ЗСУ Шилка и Енисей прошли в опасной близости, и поползли к воротам, подминая траками тела зараженных. «Ушел, Шухов», — сказал я. «Нутром чувствую». «Каким нутром?» — резко спросил Пашка. «Чего он так нервничает? Не из-за «Обычным нутром», — ответил я. «Выражение такое». Пашка промолчал. «Есть у меня одна догадка», — продолжил я, «по поводу Шухова и мутантов». «Какая?» — заинтересовался Пашка. «Хотя это бред, не бери в голову». Догадку озвучивать расхотелось, но думать над ней не перестал. Есть предположение, что Шухов магнит. Где бы он ни находился, там всегда появляются мутанты. Много мутантов. Дождавшись, когда техника достигнет ворот, включил передачу и поехал следом. Отвал из тел зараженных, тигр переехал с трудом, несмотря на то, что волк Шухова и две гусеничных машины протоптали хорошую дорогу. Одного взгляда на ворота, вышки и территорию базы хватило, чтобы понять, что оборона пала. Не знаю, где сейчас обитатели, но на поверхности их точно быть не может. Всем заправляют мутанты и зараженные. Толпа численностью в пару тысяч слоняется по территории, по большей степени сосредоточившись у одного из ангаров. «Здесь есть подземное убежище», — сообщил в эфир Пашка. «Если кто-то выжил, то их точно нет на поверхности». Видел, как работает шилка? спросил я, остановив тигр у одной из вышек. Кучка зараженных лениво направилась к нам. БМП, идущий сзади, выстрелил из основной пушки. Зараженные способность передвигаться потеряли. Нет, не видел, ответил Пашка. А ты видел? Да, кивнул я. Смотрел в видюхе их применение в одном из конфликтов на Востоке. Четыре трех миллиметровые пушки создают настоящий ад. «Скорострельность не знаю, но точно не меньше трех тысяч выстрелов в минуту. Одна из таких установок сложила трехэтажный дом, словно он был сделан из картона. Не хотел бы я под ее огнем оказаться». «Сейчас увидим, что твоя шелка может», — пробормотал Пашка. «Надеюсь, у нее хватит боекомплекта на всех зараженных». «Надеюсь», — согласился я и начал настраивать турель Тигра. «Как ни крути, но ездить по территории — и добивать оставшихся зараженных придется нам. Шилка и Енисей бьют сильно, но недолго. Быка у них не резиновый. Первым в бой с толпой зараженных пошел Енисей. Медленно двигаясь в противоположную от ангара в сторону, он достиг забора, тем самым до предела увеличив дистанцию. Получилось метров двести, не больше. Появление четырех стальных коробок разозлило толпу, и она начала медленно двигаться в нашем направлении». — Давай, Женя, я верю в тебя, — воскликнул в эфирме Хвод Шилки Марсель. — Покажи, что может Енисей. Покажу — Покажу, — недовольно отозвался Женя. — Есть у тебя интернет, — спросил я, серьезно посмотрев на Пашку. — Что за ЗСУ Енисей? Глянь, ни разу о ней не слышал. — Подключение к серверу Прометея через спутник имеется. — Сейчас гляну, может, найду чего, — ответил Пашка и начал копаться в планшете. Башня ЗСУ «Юнисей» пришла в действие. Повернувшись к толпе зараженных, остановилась. Две пушки, калибром не менее 30 миллиметров слегка опустились. Первый короткий зал осветил ночную тишину мощными вспышками и страшным грохотом. В толпе зараженных образовался коридор из разорванных тел. «Сильно!» — воскликнул я. «Вот это мощь!» — крикнул в эфир прапорщик комаров из БМП. К зачистке подключилась засоушилка. Четыре ствола принялись бить короткими очередями по очереди, без проблем меняя положение зараженных с вертикального на горизонтальное. Начали разлетаться оторванные конечности. Есть инфа по Енисею, прокричал Пашка. Несмотря на расстояние и шумоизоляцию тигра, грохот стоит не слабый. Уши, конечно, не закладывает, но говорить мешает. Читай, попросил я и начал сдавать назад. С целью выехать за ворота, потому что не желаю близко подпускать толпу зараженных. БМП мои действия не поддержал и начал стрелять по зараженным из пулеметов. «Где мутанты?» спросил Женя в эфир. «Тут только зараженные, мутантов не вижу. Кто-нибудь объяснит?» Попытаться объяснить, куда делись мутанты, я мог, но не стал. Мутанты ушли следом за магнитом. Шухов уехал и увел их за собой. Догадки окончательно подтвердились. «ЗСУ Енисей. Опытная зенитная установка, которая не производилась серийно», — начал рассказывать Пашка. «Мы выехали за периметр базы и стало гораздо тише. Смотреть на то, как техника истребляет зараженных, не хочется. Насмотрелись. Хватит». «Енисей вооружен спаренной автоматической 37-мм миллиметровой — продолжил Пашка. «Всего было выпущено два экземпляра. На вооружение не принято». «Достаточно Енисеи». — Лучше скажи, что там Тарков, на связь не выходил? Пашка поколдовал с планшетом и ответил. — Нет, не выходил. Возможно, в бункере просто связи нет. Я выхватил планшет. Пашка кинулся на меня, пытаясь отобрать. — Кинулся вполне серьезно, пришлось побороться. — Отдай, Руслан, по-хорошему прошу. Пашкина рука уперлась в мой подбородок и начала сильно давить. — Дурак, я только посмотреть, — с трудом сказал я и резко вывернулся из захвата. Бросив планшет между сиденьями, перехватил Пашкину руку и, вывернув ее, потянул к потолку. «Пусти — Пусти! — взвыл он. — Не пущу. — Обещай, что не будешь дергаться, тогда отпущу. — Можешь не бояться. Интимные переписки с женой читать не буду. Только переписку с Тарковым. Да — Дочитай ты, что хочешь! — злобно выпалил Пашка. — Вот это правильно! — согласился я и прекратил заламывать руку. Подняв упавший на пол светящийся планшет, зашел в меню диалогов, которых оказалось всего два. Первый с Тарковым, а второй с женой. Как и обещал, переписку личного характера считать не стал. А зря, потому что узнал бы много нового касательно того, чем занимаемся. Новый узнать так и не светит. Диалог с Тарковым оказался кратким. Видимо, Пашка удаляет все сообщения, чтобы они не были прочитаны посторонними. Или их удаляет Тарков. Не удивлюсь, что у него есть подобная функция. Первое сообщение отправлено Пашкой в 3.48 за две минуты до моего пробуждения. Текст «Я сделаю все, что смогу». Второе сообщение отправлено, когда мы выехали с территории дивизии и выдвинулись в сторону базы особого отдела. Текст тоже неемкий. «Мы спешим на помощь». Вернув планшет хозяину, я начал смеяться. «Что не так?» — обиженно спросил Пашка. «Мы...» — я на секунду удержал смех. «Как Чип и Дейл спешим на помощь. «Да пошел ты, Руслан!» — ревкнул Пашка и уставился в боковое окно. «Запарил ты меня, и твои приемы запарили, как баба руки выворачиваешь!» Я прекратил смеяться и спросил, «Что мне теперь, сразу по роже бить? Иди нахрен!» Я промолчал, не желая продолжать перепалку, и начал баловаться турелью, уставившись в монитор на панели. Немного поколдовав, включил ночное видение, и камера турели прозрела. Зараженный обнаружился за машиной в сотни метров. Джойстиком, поймав его в перекрестии прицела, нажал на кнопку. Внедорожник «Тигр» слегка вздрогнул. Зараженный лишился руки, а целью была голова. Увы, но прицел турели не откалиброван. Снайперской стрельбы не получится. — Руслан, я отстрелялся, — сообщил Женя. — Енисей еле дышит, дизель ходуном ходит. — Страшно что-то. Возьмете нас к себе на борт? — Вас четверо. «Так и есть. Многовато. Давай двоих в БМП и двое к нам. За воротами стоим, тут спокойно. Принял. Сейчас приковыляем». ЗСУ Енисей подъехал через десять минут, оставив за собой крупную дымовую завесу. Пару раз сбрыкнув, двигатель окончательно заглох. Из люка выбрался Женя и, быстро приблизившись к тигру, запрыгнул на заднее сиденье. Закрыв дверь, скороговоркой выпалил. «Как ни крути, но на улице страшно». «А то». Не поворачиваясь, ответил я и спросил, где второй боец? В БМП перебрался. Там друганы его. Много зачистили, поинтересовался Пашка, выраженно игнорируя меня. Да почти все. Женя привстал и глянул через лобовое стекло на вспышки выстрелов все еще стреляющей шилки. Парни сейчас по ангару работают, а БМП малые группы зараженных добивает. Мутантов нет, с ними все сложнее бы было. Думаю, еще минут десять, и можно в бункер пытаться лезть. Не против, если покурю? Кури на здоровье, не жалко». Зачистка кончилась. Оставив технику возле ангара, мы вошли внутрь через выломанные ворота и начали поиск входа в убежище. Найти мощный люк не составило труда. Сложнее оказалось достучаться до тех, кто спрятался внутри. Открывать начали только после того, как я принялся отстукивать по железу неказистую мелодию. «Креатив», — улыбнулся Женя. «Так себе креатив», — пробормотал Пашка. Накачанный блондин с трудом откинул толстые железные створки и уставился на нас, как на что-то невиданное. Два бойца в полной экипировке, стоящие за его спиной, направили автоматы. «Оружие уберите», — рявкнул Пашка. «Где Тарков?» «Я за него», — ответил блондин. «Ты кто такой?» Я усмехнулся. «Их спасаешь, а они скалятся. Нехорошо как-то, парни». «Пропустите», — сказала девушка и, растолкав бойцов, встала рядом с блондином. «Кто такие?» Я ухмыльнулся. «Блондин и блондинка». Назвать ее девушкой было ошибкой. «Баба. Самая настоящая баба. Такая коня на скаку остановит и много чего другого, неподвластного обычным мужикам сделает. Впрочем, кое-чего ей все-таки не дано». «Нас вызвал Тарков», ответил Пашка. «Попросил помощи». «Молодцы!» Блондинка натянуто улыбнулась. «Заходите, раз пришли». Пашка посмотрел на Женю и спросил. «Не против, если мы вдвоем спустимся? Периметр же надо кому-то охранять». «Входите же», — сказала блондинка и начала спускаться по лестнице. Откуда-то снизу донеслось. «Наши бойцы сейчас выйдут на поверхность и займутся охраной периметра». Мы спустились в убежище. Бегающие туда-сюда люди постоянно попадаются на пути. Убежище от них не пустое. В одном из широких коридоров нас встретил низкого роста мужичок. Протянув руку, представился. — Я Игорь. В данной ситуации зам Таркова. Спасибо, что спасли нас. — Пожалуйста. — подмигнув, ответил я. — Где Тарков? — резко спросил Пашка. — А тебе-то что? — блондинка снова явила себя. — Не одна, а в компании высокого и хорошо тренированного парняги. — Жанна, помолчи! — попросил мужичок Игорь. Взглянув на ее напарника, добавил. «Жорж, тебе тоже нарожен, лезть не советую. Лучше скажите ребятам спасибо, все-таки они спасли нас». «Спасибо», — через силу выдавил себя тот, кого назвали Жоржем. «Раступись», — крикнул мужик, идущий по коридору. Следом за ним, стараясь не шататься, двое парней несут что-то продолговатое и явно тяжелое, завернутое в плотный брезент. Нет сомнений, труп. Проходя между нами, носильщики умудрились споткнуться и расстелиться на бетонном полу. Их ноша упала к моим ногам. Брезент раскрылся, и на меня остекленевшими глазами уставился Тарков. «Твою мать!» — чуть ли не взвизгнул я и отпрыгнул в сторону. «Никогда бы не подумал, что настолько сильно испугаюсь покойника. Возможно, будь в брезент завернут кто-то другой, меня бы это не удивило. Но Тарков... Несколько секунд назад было желание съездить ему по роже, а теперь... Этого не может быть». Пробормотал Пашка и сел на корточки рядом с телом Таркова. Он не мог умереть. Сумев прийти в себя, я оттащил товарища от тела и рявкнул на успевших стать носильщиков. «Уберите это нахрен отсюда!» Схватив труп, носильщики ломанулись в направлении выхода из убежища. «Этого не может быть!» Продолжил бормотать Пашка. Тарков не мог умереть. Прижав товарища к стене, я отвесил ему хлесткую пощечину и крикнул. «Паша, очнись!» Тарков мертв. Он такой же человек, как и мы. Все когда-то умирают. Все. Без исключений. Удара не ожидал. Поэтому Пашкин лоб напрочь расквасил мой нос, а следом полетели кулаки. Жанна и Жорж оказались самыми быстрыми. И в мгновение разняли нас. Просьбу успокоиться мы перестали слышать. — Это ты. Ты виноват. — начал истерить Пашка, пытаясь выбраться из объятий блондинки. — Ты хотел убить его. Радуйся. Тарков мертв. «Охрен!» — рявкнул я в ответ, и, вывернувшись, освободился от захвата Жоржа. Утерев рукавом хлещущую из носа кровь, вспомнил нужное направление и пошел в сторону выхода. Не сдержавшись, не оборачиваясь, крикнул. «Твой Тарков тот еще ублюдок был. Смерть он заслужил!» То, что Жорж прыгнет и ударит меня ногой в спину, я не ожидал. Поясница взорвалась болью. Пролетев по инерции несколько метров, Успел сгруппироваться при падении и не стереть лицо о бетон. Пока пытался понять, что произошло, Жорж успел приблизиться, перевернуть меня и попытаться заехать кулаком в лицо. Чудом увернувшись от удара, сумел нанести ответный. Лежа на спине, ударить как следует сложно, поэтому хлопнуть ладошкой по уху оказалось проще. Жорж взвыл и, распрямившись, схватился за голову. Не позволив ему опомниться, Я вскочил и выполнил умелую двойку по челюсти противника. Хрюкнув, Жорж мешком рухнул на бетон. «Не драться!» — заревел мужичок Игорь, показав отлично тренированный командирский голос. Жанна, потерявшая к Пашке интерес, запрет проигнорировала и ломанулась на меня, как бык на красную тряпку. Выхватив из кобуры пистолет, я скинул предохранитель. Увидев направленное в грудь оружие, блондинка мгновенно остановилась. — Девушек не бью, — тяжело дыша, — сказал я. — Отец так учил, но пристрелить могу. — Вот это канитель! — удивленно воскликнул наблюдающий за происходящим Женя. — Не зря я на зачистку поехал. — Ты не выстрелишь, — ухмыльнулась Жанна и, сделав шаг, уперлась грудью в стол пистолета. — Смелости не хватит. — Согласен, — кивнул я и, щелкнув предохранителем, вернул оружие обратно в кобуру. Улыбнувшись, поднял руки и воскликнул. — Постарайся не покалечить меня, красавица. Кулак Жанны, воткнувшийся в мой подбородок, потушил сознание. — Пусть только очнется, я его мигом обратно отправлю. Несколько раз вздохнув, я зажмурился от головной боли. С трудом смог ответить Джорджу. — Очнулся уже, не ори, дурачок. Хочешь реванша? Женя помог мне встать. Перед глазами возникло лицо Жанны. Я, усмехнувшись, пробормотал. — Тяжелая у вас рука, мадам. — Не мадам, а мадемуазель, — ответила Жанна и слегка улыбнулась. — Мне двадцать семь, и я не замужем. — Пофиг. Жорж подпер стену, с трудом удерживаясь на ногах. Видимо, очнулся немногим раньше меня. Рожа не выглядит разбитой. — Мне нужно умыться, — сообщил я негромко. — Отведите меня к воде. — Да я тебе, — начал Жорж, но, увидев взгляд Жанны, заткнулся. Я сумел выдать что-то отдаленно напоминающее смех и сказать «Молчи, каблук!» «Пошли, умою тебя!» Жанна подхватила меня под руку и повела куда-то по коридору. Мы пришли в просторный санузел. Душ, ванная, унитаз, шкаф для одежды и небольшая раковина, весь интерьер. Стены обшиты потрескавшимся кафелем. Пол прорезинен, потолок побеленный, просто оштукатуренный бетон, на котором установлены светильники. Однако хорошее убежище себе нашел покойный Тарков. Отмыв кровь и напившись воды, я начал чувствовать себя гораздо лучше. Последствия недавнего нокаута чудесным образом испарились. Можно устраивать реванш с Жоржем. — А ты смелый малый, — сказала Жанна, вручив мне полотенце. — Красиво Жоржа вырубил. Бесит только, что в меня целился. Не люблю я этого. — А кто любит? — спросил я. — Есть у меня товарищ. Тем, кто в него целится, он готов что-нибудь сломать. Жанна неожиданно подобрела. Несмотря на все случившееся, я хочу сказать тебе и твоим товарищам спасибо. Мы были в ловушке, и если бы не вы, то вряд ли бы выбрались. Впервые с момента встречи взглянул на балондинку оценивающе. Фигурка отличная. Мне нравится немного другой типаж девушек, более худые. Некоторые называют их досками. Увы, но о вкусах не спорят. Жанну доской не назовешь. Тренированная, стройная, с тонкой талией, упругой высокой грудью и хорошо развитыми мышцами. При росте в метр семьдесят с небольшим она весит максимум килограммов шестьдесят пять. Тем не менее, этот вес не помешал ей вырубить меня. Силушкой девица точно не обижена. Интересно, чем она занималась? Наверняка боксом, борьбой и чем-то еще. Хорошо, что не довелось увидеть применение этих длинных ног. «Чего замолчал-то?» — озадаченно спросила Жанна. «Думаю над твоими словами», — ответил с легкой улыбкой я и решил приколоться. Словесная благодарность, конечно, хорошо, но толку от нее. Привык натурой брать. Сделав шаг к блондинке, я переместился ей за спину и шепнул на ухо. «Как ты на это смотришь?» Жанна резко развернулась, схватила меня за ткань костюма и, притянув к себе, пристально посмотрела в глаза. Игра в гляделки длилась несколько долгих секунд. Жанна ответила в тот момент, когда я готов был сдаться и сказать, что пошутил. Ее ответ ввел меня в ступор. «А знаешь, парень, я согласна. У меня мужика с весны не было». Обогнув меня, она подошла к двери и заперла ее изнутри на щеколду.